Жилец. Брюкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницей меблированных комнат, тунис, человек молодой, но уже пляшивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. «О, злая, глупая, тупая тварь!» Бормотал он же мои кулаки. «Связал же меня, черт с тобой! Уф!» «Чтоб перекричать эту ведьму, надо быть пушкой!» Брайкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь подсудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось брониться и кричать, топать ногами. И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться... Послали он о встречу неиспорвного плательщика музыканта Холявки, жильца 31 номера. Холявкин стоял перед своей дверью и сильно покачиваясь тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то коб всем чертям, но ключник не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. А дой другой он с удружно тыкал, другой держал футляр со скрипкой, приковычился отрицал на его, как ясный пикрикнул сердито. А, это вы! Послушайте, милостивый государь, когда же наконец вы уплатите за квартиру? Уже 2 недели как вы не желаете платить, милостивый государь. Я велю не топить. Я вас выселю, милостивый государь. Чёрт побери. Вы мне мешаете. Ответил спокойно Ожикан. Рео. Стыдитесь, господин Халявкин, продолжал Брыкович. Вы получаете 120 руб. в месяц и могли бы исправно платить. Это недобросовестно, милостивый государь. Это подло в высшей степени. Ключ на горец щёлкнул и дверь открылась. "Дац, это нечестно", продолжал Брыгович, хотя завызган до номер. "Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу. Да не извольте бросать зажжённые спички на пол, а то вы у меня тут пожар наделаете. Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения". Калевкин поглядел пьяными, веселыми глазками, на Абриковича и хмыльнулся. — Я решительно не понимаю, чего вы кипятитесь, — пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы. — Не понимаю. Положим, я не плачу за квартиру. — Да, я не плачу. Но вы тут-то при чем? Скажите на милость. — Какое вам дело? Вы тоже ничего не платите за квартиру. Но ведь я же не пристаю к вам. Не платят, ну и бог с вами. — Да. Не нужно. То есть, как же это так? Так. Хозяин тут делаи. А ваше-то, что почти дешёвый суброга? Вы тут, у этот такой же жалец с трамбоном, как и прочие. Мне ваши номера стало быть. Какая надобность вам беспокоиться? Верите меня, пример. Ведь я не беспокоюсь. В этой квартире ни копейки не платячи, и что же? Не платить не нужно. Я нисколько не беспокоюсь. «Я вас не понимаю, милости вы, государь!» – пробормотал Брыкович и стал в позу человека оскорбленного, готовый каждую минуту вступиться за свою честь. «Впрочем, виноват. Я и забыл, что номера вы взяли в приданное. Виноват. Хотя, впрочем, если взглянуть с нравственной точки зрения, – продолжал Халявкин покачивать, – то вы все-таки не должны кипятиться». притчи они достались вам да, да даром за палюшку табаку они ездли взглянуть широко столько же варшей сколько и мои за что у них при, присвоено за то что состоять с уброгом эх важность хоть с уброгом вовсе где родно батюшка мой приведите к авле сюда до 12 должен жал я у всех буду можем бесплатно «Сделайте ваше такое одолжение!» Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Бряковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить. Потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу. «Как вы смеете мне говорить это?» – прошепел он. «Как вы смеете?» «Подвольте!» – забормотал Халявкин пять дней назад. «Подвольте!» Это уж выходит творчество То есть очень сильно Не понимаю, чего вы обижаетесь я, я ведь это говорю не в обеду, а в похвалу вам Попадись мне, дама, с такими намеряющими Так я с руками и ногами Снялось такое одолжение Но, но как вы смеете меня скраблять? Горикнул Брикович, опять стукнул кулаком по столу Не понимаю пожал плечами Холяткин: "Уже не улыбайся. В общем, я пьян. Может быть, я оскорбил? В таком случае, прости, виноват. Мамочки, прости первую скрипку. Я вообще не хотел обидеть". Это даже цинизм, проговорил Брыкович, смягчившись от умильного тона Холяткина. "Если ещё о которых не говорят в такой форме. Ну, ну, не буду. Мамаша, не буду". Руко. "Чеболю, что я не подавал повода?" продолжал Брыкович обиженным тоном, окончательно смягчившись, но руки не протянул. "Я не сделал вам ничего дурного. Действительно не следовало бы поднимать это щекотливого вопроса". Сболтнув с пьяной издыру, "Прозди вамчик. Действительно, скать его. Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв. И без того мерзко, отвратительно живется. А тут-то вы еще с вашими оскорблениями, говорил Брюкович, возбужденно шагая по номеру. Никто не видит истины, и всякие думают и болтают, что хочет. Воображаю, что за глаза говорится тут в номерах. Воображаю. Правда, я не прав, я виноват. Глупо с моей стороны было набрасываться на вас в полночь из-за денег. Виноват, но... «Надо же изменить в эти положения, а вы бросаете в лицо грязными намеками!» «Голубушка, ну ведь я пьян, каюсь и чувствую!» «Честное слово, чувствую!» «Мамочка, и деньги отдам! Как только получу первого числа, так и отдам!» «Значит, мир и согласие?» «Браво! Ах, душа моя, люблю образованных людей!» Сам в консерваторе, черт, не выговоришь Учился Калевкин прослезился, поймал за рука в шагапшего Брыковича И поцеловал его в щеку Эх, милый друг, пьян я, как курицин сын А все понимаю Бумаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар У вас тут такой закон, что после одиннадцати часов и по коридору не гуляй А самовар и не проси. А после театра страсть к чаю хочется. Прикович надавил кнопку звонка. Тимофей, подай господину Халявкину самовар, сказал он и вывшимуся коридорным. "Сейчас", пробасил Тимофей. "Варенье не велели после 11 часов, самовар подавать". "Так я тебе приказываю!" кричал Прикович в гневе. "Что ж тут приказывать, коли не велено?" проворчал коридорды, выходя из номера. "Левельно, так нельзя. Что тут?" Прикувич прикусил губу и отвернулся к окну. "Олегес", вздохнул Колявкин. "Да, нечего сказать. Ну, до меня конфузить нечего. Я ведь понимаю. Всю душу у нас сквозь знаем мы эту психологию. Что ж, поняли? Будешь откупить, коли чайю не дают." «Выпьешь водочки, а?» Калявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Булькович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может от того, что при виде косматой головы сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же беден, но свободен, Его лицо стало ещё мрачней, и захотелось выпить. Он подошёрг к столу, выпил рюмку и крякнул. Скверно льётся, сказал он и мотнул головой. Мерзко. Вот вы меня сейчас оскорбили, коридор нас оскорбил. И так без конца. А за что? Так, в сущности, ни за что. Боже третий Григорьевич сел на диван и задумался, подперев руками голову, потом печально вздохнул и сказал: «Ошибся! Ох, как ошибся! Продал я и молодость, и карьеру, и принципы. Вот и мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит!» От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себе за голову и говорил «О, что за жизнь, если бы ты знал!» А признайся, скажи по совести, спросил он, глядя пристально в лицо Алявкину. Скажи по совести, как вообще относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих домиках? Небось, слыхал ведь? Слыхал. Что же? Ничего не говорят? А так поиздераются. Новые приятели больше уже ни о чём не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи. «А ты ей ничего, не плати!» – вормотал Брыкович, уходя. «Не плати ей ни копейки!» «Пусть!» Калявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую ночь они опять сошлись. Брыкович, вкусивший сладость дружеских возлеядей, не пропускает уже ни одной ночи. И если не застаёт Калявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуются на судьбу и пьёт, пьёт и опять жалуется. И так каждую ночь. Антон Павлович Чехов. Жилец. Читал Джахангир Абдуллаев. 14 ноября 2022 год. Жилец. Брикович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницы меблированной комнаты Тунис, человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. "Ах, злая глупая, тупая тварь!" бормотал он же, майку локти. "Связал же меня чёрт с тобой!" Уф. Чтобы перекричать эту ведьму, надо быть пушкой. Брыкович задыхался от негодования и злобы. И если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь подсудная или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чём-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось брониться и кричать стобыть ногами. И судьба, точь-в-точь допонимая его настроение и желая подслужиться, Поздоровались он о встречу несправного плательчика музыканта Халявки на жильца 31 номера. Равкин стоял перед своей дверью и сильно покачиваясь тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то коб всем чертям, но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одой-другой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой, рычал что-то о него, как ясный крикнул, сердито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 Не нужно То есть, как же это так? Так, хозяин тут не вы А ваша высокопочтеннейшая супруга Вы тут, вы тут такой же жалец с тромбоном, как и прочие Не ваши номера, стало быть Какая надобность вам беспокоится Берите с меня пример Ведь я не беспокоюсь Вы за квартиру ни копейки не платите И что же? Не платить ей не нужно Я нисколько не беспокоюсь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 Исть они достались вам да даром за палюшку табаку. Они ездли в Глиночь широко. Столька жевачей, сколько и мои. За что у них при, присвоено? За то, что со стоите с убругом. Эх, лошадь-тость. Вот с убругом вовсе где родно. Батюшка мой, приведите ко мне сюда 12 дёжин жол. Я у всех буду можем бесплатно.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 Это уж выходит тварты всё. То есть очень сильно. Ибо я хочу вас обижать. Я я ведь это говорил не в обиду, а в позволо вам пободиться мне дамас такими номережями, такими с рогами и ногами. Сделал-таки такое одолжение. Но но как вы смеете меня оскорблять? гаркнул Прикуевич, опять стукнул кулаком по столу. Не понимаю. Пожал плечами Холяткин, уже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 Выбрасываете в лицо грязными намёками. Голубошка. Я ведь я пьян, каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую. Мамочка, и деньги отдам. Как только получу первые числа, так и отдам. Значит, мир и согласие. Браво. Ах, душа моя, люблю образованных людей. Сам в консерватории, в обсерватории. Чёрт, дело говоришь. Учился Галевкин прослезился, поймал за рукав шагавшего Брыковича и поцеловал его в щёку. Эх, милый друг, пьян я как курица сын, об всё понимаю. Бабаша, прикажи коридорному подать с первой скрипки самовар. У вас тут такой закон, что после 11 часов и по коридору не гуляй, а самовара не проси. А после театра страсть как чаю хочется. Брыкович надавил кнопку звонка. "Тимафей, подойди к господину Халявкину с самоваром", сказал он и вывшемуся коридорному. "Нельзя", пробасил Тимофей. "Барыня не велела после 11 часов самовар подавать". "Так я тебе приказываю", крикнул Брыкович впредь. "Что ж тут приказывать, сколь не велено", проворчал коридорный, выходя из номера. "Не велено, так и нельзя. Что тут?" Прикукович прикусил губу и отвернулся к окну. "Олегес", вздохнул Калявкин. "Да, нечего сказать. Ну, да меня конфузить нечего. Я ведь понимаю. Всю душу у нас сквозь знаем мы эту психологию. Что ж, поняли, будешь откупить, количаю не дают. Выпьешь водочки, а?" Калявкин достал соко на водку, колбасу и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 и принципы. Вот им спит мне теперь жизнь. Отчаянием спит. От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил: "О, что за жизнь, если бы ты знал! А признайся, скажи по совести", спросил он, глядя пристально в лицо Халявкину. "Скажи по совести, как вообще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 пусть. Калявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую ночь они опять сошлись. Прыгович, вкусивший сладость дружеских возлеядий, не пропускает уже ни одной ночи. И если не застает Калявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу, и пьет, пьет и опять жалуется. И так Гашуй ночь. Антон Павлович Чехов, жилец. Читал Джахангир Абдуллаев. 14 ноября 2022 год.